Глава одиннадцатая. Еще одна глава. Наконец, Невий завершил главу Капуя. И, конечно же, ее героем стал не Ганнибал и не Медикс Пакувий, а Магий. Тот единственный капуанец, который на заседании совета, когда все другие ломали голову над тем, как лучше принять Ганнибала, и какие оказать ему почести, предложил закрыть перед Карфагенинами городские ворота. На этом же заседании совет постановил его казнить, но Ганнибал, желая казаться благородным, отправил смутья Наваковых в Карфаген. Но ведь недаром говорят, боги помогают смелым. В самое тихое время года Нептун поднял бурю, и карфагенское судно было отнесено к берегам Кирены, которая тогда находилась под властью Птолемея. Египетский царь приказал снять с магия оковы и спросил его, куда его отвезти – в Капую или в Рим. «Дозволь мне остаться до конца войны у тебя», – сказал магий. Живописуя приключения магия, Невий невольно задумался и о себе. И мне пора найти свое место подальше от схваток. Война становится затяжной, и еще не проявил себя герой, который сумеет потягаться с Ганнибалом. Сев на торговое судно в Неаполе, Невий отправился в Сиракузы. Этот город, не подвластный ни Риму, ни Карфагену, казался ему самым надежным убежищем.